Глава третья. Странный незнакомец. Николь. Я старалась вслушиваться в сплетни и новости, на которые переключилась наша небольшая женская команда. Судьба не баловала каждую, но все мои подруги потихоньку обустраивались в жизни. Ксения собралась замуж, а Вика нашла новую работу. Я пила коктейль небольшими глотками и иногда оборачивалась, чтобы взглянуть на столик, где Марсель вел непринужденную беседу с мужчиной. Мысленно гадала, кем мог быть такой утонченный мужчина. Бизнесмен? Нет, не похож. При всем уверенном облике не было ощущения, что Марсель успешный бизнесмен. И дорогая одежда была слишком классического покроя. В общем, не вязалась. Врач? Вот это было ближе. Вежлив, с определенной долей заботы, Даже, может быть, дантист. Я вспомнила белоснежный ряд зубов, которыми Марсель блеснул, улыбаясь. И имя интересное. Марсель. На французский манер. Марсель. Мысленно повторила по слогам имя мужчины, и оно, словно ветер с елисейских полей, закрутилось возле меня в воздушном вихре. У меня тоже имя не самое простое. Мама назвала красивым и необычным именем. «Николь, почему именно так?» В архивных данных информация о родителях отсутствовала. Только скупые записи, переписанные из больничных журналов. В больнице ниточки, ведущие к матери, терялись. Даже место, где впоследствии похоронена молодая женщина, умершая после родов, я так и не смогла найти. Сколько раз я, разложив перед собой кулон, рассматривала серебристый круг, которым вытеснен странный рисунок из двух переплетенных ветвей дерева. Или это не деревья? Значило это что-то? Или вещица была обычной бижутерией? В любом случае кулон был любимой вещицей, которую я часто крутила в руках или носила на груди. Сегодняшним вечером кулончик остался в шкатулке, не подходило своеобразное украшение к платью. Мысли плавно проплыли к мужчине которого я влетела в холле ресторана. Покрутив трубочкой в коктейльном бокале, бросила взгляд через плечо на мужчину, который так неожиданно для меня засел в моих мыслях. Встретившись взглядом с незнакомцем, немного стушевалась и тут же отвернулась, как только увидела, что Марсель поднялся и направился к нашему столику. «Ник, твой красавчик плывет сюда», оповестила меня Вика. «Уже увидела». Сделала большой глоток коктейля для смелости. Марсель остановился у нашего столика и, обведя всех заинтересованным взглядом, произнес. — Добрый вечер, дамы. Остановившись на мне, изучающим взглядом спросил. — вы танцуете? Я бросила взгляд на пустующий танцпол. Хотя красивые аккорды медленного джаза плыли по залу, танцующих не было. Словно прочитав мой мысленный посыл, Марсель нагнулся, И негромко произнес «Мы с вами будем первыми». Мужчина властно потянул мою ладонь, а я, обычно принципиальная и категоричная, словно послушная кукла, поднялась вслед за высокой мужской фигурой. Руки Марселя легли мне на талию, и даже сквозь платье мне казалось, что я чувствую жар его ладоней. Я втянула ноздрями запах мужского одеколона и уставилась на шею, прочертив взглядом по ее изгибу. Несмотря на серьезный деловой разговор, не смог отказать себе в удовольствии и пригласить вас на танец, Николь. Бархатный голос, казалось, проникал прямиком в душу. Вы на деловой встрече? Хотелось немного разузнать о красивом незнакомце. При более близком рассмотрении я отметила и чувственные губы незнакомца, и прямой аристократический нос. Платиновые волосы отливались необычным оттенком в свете неярких софитов. Внутренний голос, который при каждом знакомстве трубил красноречиво «Денджер», покорно молчал. «Я в вашем городе договариваюсь о персональной выставке своих картин». «Персональной выставке?» «Да, я художник, Николь», — с заметной гордостью подметил Марсель. «Бог мой, как интересно!» Мне сразу же стало немного неловко, что моя профессия была значительно проста и заметно уступала профессии Марселя. «А вы связаны? у угадаю. С финансами?» – предположил Марсель. Перед глазами замаячила кастрюля с очищенным картофелем. «Не совсем», – отвечаю рассеянно. «Но тоже творческая личность». «Можно и так сказать». Многоярусные торты – шедевры кондитерского мастерства. Что стоит моя дипломная работа в виде корабля с парусами из белого шоколада? С уверенностью можно сказать, что я творческая личность. Это чувствуется. Вы чем? Творческие люди на одной волне. Я сразу же это почувствовала. Я тоже почувствовала и смятение, и сладостное томление. Словно я необычная стойкая Николь, а кисейная барышня с сопливой мелодрамы. Самое ужасное, что ничего не могла поделать с собой. Художник? Это так необычно? Изумление расплывается по понутру. Мне не хватило финансов на более значимую и интересную профессию. Только то, что протежировал детский дом. Из всего, что было, выбрала профессию ближе к своим интересам. «Вы не будете против, если я угощу вашу прелестную компанию бутылочкой шампанского?» «Пожалуй, не буду». Голос чуть сиплый, и я перешла на шепот, чтобы скрыть свои эмоции. Как только музыка закончилась, Марсель проводил меня до столика, галантно поклонился и вернулся к своему собеседнику.